Дальнейшее я помню смутно. Не знаю, потерял ли я сознание, однако соображать начала, только оказавшись в какой-то машине. Это была не Юлькина шестерка, это была шикарная иномарка с кожаными сиденьями и тонированными стеклами. В машине я была одна. Пара минут ушла на то, чтобы сконцентрироваться. Сфокусировав, наконец, взгляд на ручки дверцы, безуспешно попыталась ее открыть, Не поверив в такое невезение, попробовала еще раз. Что за дурацкий замок? Мало того, в этой подлой машине электроподъемники стекол тоже не работали. «Колымага!» — взревела я и активизировалась не без оснований, полагая, что времени на подобные упражнения у меня не так уж много. Оглянувшись в пылу борьбы с дверцей на заднее сиденье, я обнаружила там свою сумку. Я решительно потянулась к ней, но тут вдруг сбоку тенью возник рассул, Запищала сигнализация и в левой передней двери хрюкнула. Улыбаясь, Расул уселся на водительское место. «Ты чего, Алевтина? Хотела воздухом подышать?» «Ага», — кивнула я и перешла в наступление. «А куда ты пропал? Я уж не знала, что и думать, не могла понять, что за машина». «Понял», — засмеялся он, — беспокоилась, значит. Он плавно тронул машину, с видимым удовольствием касаясь сверкающего частотой руля со скромной надписью «БМВ». «Расул!» — позвала я через какое-то время. «Да?» Мгновенно отозвавшись, Расул с интересом глянул в мою сторону. «Послушай, я не понимаю, что мы... ты... то есть мы собираемся делать. Куда мы едем?» «Вот это да!» «Ты что, только проснулась? Я тебе полчаса втолковывал...» «Чего тебе еще не ясно?» Неясно мне было абсолютно все, потому что, как я не напрягалась, вспомнить наших дальнейших планов не смогла. «Ну, ты не мог бы мне напомнить, хотя бы в общих чертах?» Расул снова засмеялся. Положительно, он был необычайно веселым человеком. «В перерывах между припадками бешенство, конечно. Ты отдаешь мне посылку, а я улаживаю все остальные проблемы». «Раз и навсегда». Я забыла, как выдохнуть, полученный ранее и уже использованный организмом кислород, и на восстановление дыхательного рефлекса ушло какое-то время. Вон оно что. Сколь веревочка не веся, оказывается, все вновь замкнулось на треклятом замшевом мешочке. А как улаживает раз и навсегда все проблемы Расул, я уже видела. «Один, два, три, четыре. Четыре раза, а может и пять. Со счету сбилась». «И куда мы сейчас?» «К тебе. Я ведь прав, Алевтина». Голос урасула сделался ласковым и проникновенным. Он мельком бросал на меня испытующие взгляды, следя за реакцией. «Не знаю, пожалуй, я плечами. Тебе виднее». «Да ладно. Смешно человеку, пусть смеется. Мне не жалко. Брось в игрушки играть. Ты зря меня боишься. Пойми, наконец, мы с тобой связаны одним узлом. И развязывать его я бы никому не посоветовал. Поверь на слово». Я поверила. Мужчина Расул обстоятельный и слову своему хозяин. Сказал, сделал, все как положено. Да еще и умный. Такой умный, что у меня слов нет. Не то, что я дура. Сколько времени погибаю за сокровища, а все никак в суть не въеду. Почему эти болваны все время требуют от меня посылку? Я что, похожа на почтовый ящик? Поэтому мне Рыжий в метро бриллианты сунул. Господи, а я-то все время голову ломаю. Почему так произошло? Ну ладно. И кому я должна была ее передать? Андрею Дмитричу? Ведь, как мне объяснили, у нас с ним общий бизнес. Ха-ха-ха. Я ящик, он почтальон. Кто стучится в дверь ко мне? Алевтина. помнись, Если ты не хочешь выглядеть такой же бледной и красивой, как таляны и прочее, напрягай извилины и придумай что-нибудь умное». Несмотря на поздний час, на магистральной мы встали в довольно плотную пробку. С тоской оглядывая знакомую улицу, я незаметно подергала за ручку, а вдруг откроется. При таком скоплении машин у меня есть шанс скользнуть в проходные дворы и исчезнуть. Может, этот белый бимвер Расулу дороже родной матери, и он не бросит его на произвол судьбы посередине дороги? Все эти гениальные соображения моментально промелькнули у меня в мозгу, Но в ту же секунду раздался короткий писк, и на панели мигнула красная лампочка. лифтина не поворачиваясь, устало проронил Рассул. «Не трогай, пожалуйста, дверь». «Я не трогаю». Рассерженная таким коварством, огрызнулась я. «Ага», — согласился расул «А я дурак?» Наконец мы тронулись. Я случайно бросила взгляд на правое зеркало и задумалась. «Показалось?» Напустив безразличие, я зевнула и села в полуоборота. «Неужели?» Однако, что за чушь тогда выходит? Снова покосившись в зеркало, я убедилась, что права. Порядком поотстав от нас, в левом ряду ехала Юлькина шестерка, но было темно, и кто за рулем, разобрать невозможно. Надеюсь, не дятел и не конус. Этого я не переживу. Для полной уверенности неплохо было бы посмотреть на номер, однако машина слишком далеко. Но лобовое стекло от точно Юлькина... Другого такого не найти не только во всей Москве, но и во всем мире. Как я уже упоминала, Юлька — большая оригиналка, поэтому в верхней части лобового стекла у нее начертана скромная надпись «Пролетарии всех стран, уединяйтесь». Из-за этих выкрутасов у нее даже были разборки с гаишниками, но мисс Огромная хлопающая глаза клялась каждому из них, что больше это не повторится. И с чувством исполненного долга ехала дальше. И теперь я с все возрастающим волнением, косила вправо, безрезультатно пытаясь понять, что происходит. Видимо, Расул что-то почувствовал, потому что стал бросать быстрые взгляды то в зеркало, то на меня. Сообразив, что прокололась, я уставилась строго вперед и едва не засвистела мотивчик, демонстрируя полнейшее безразличие. Но Расул дураком не был, и через пару минут я призналась самой себе в том, что ненавижу все средства передвижения, кроме своих двоих, а также гаишников, то есть ГИБДДшников, которых никогда нет, когда они нужны, потому что Расул, рванув с очередного перекрестка на не совсем еще созревший зеленый, через две сплошные повернул налево, в последнюю секунду выскочив из подтронувшегося навстречу потока. Затем, пропетляв среди дворов, выехал на перекресток на красный и, пролетев до конца улицы, маневрируя среди довольно плотного потока, въехал под кирпич, Проехав по кругу и не торопясь, двинулся в правом ряду, не скажу в какую сторону. На меня к тому времени столбняк напал. Не знаю, на каком из этих кульбитов от нас отстала шестерка, но одно я поняла хорошо. Ее присутствие в планы Расула не входило. А, следовательно, в ней вполне могли находиться те, кто мог бы мне помочь выбраться из этой передряги. Только вот кто это? Я огляделась и ахнула. Машина тормозила в моем родном дворе, где пробегало мое босоногое детство, отрочество, юность и другие возрастные категории. Мало того, что мы плавно подкатили к моему подъезду, и это меня буквально потрясло. Только я собралась дать хорошего ревака от нахлынувших чувств, как ко мне повернулся расул и поинтересовался «Надеюсь, ты не будешь плакать?» «Ну какая ностальгия в подобной обстановке? Скажите на милость». Я обиделась и надула губы. «Что-то опять не так?» Я ничего не ответила и принялась силой дергать за ручку. Приборная панель просто взвыла на разные голоса и засверкала, как салют, на День Победы. «Это что же за устройство такое?» — ядовито поинтересовалась я. «Фургон для перевозки заключенных? «Ага», — снова начал радоваться Расул, — «убрала бы ручку, неровён частоком шарахнет». Я ему не поверила, но ручку дергать перестала, но его к лешему. Тем временем Расул вылез из машины сам, открыл мою дверь и галантно предложил мне руку. С тоской оглядывая двор, я полезла на свежий воздух, раздумывая по дороге, не рискнуть ли дать стрекача. Я напряглась, но Расул мгновенно обхватил меня левой рукой за талию и, продолжая улыбаться своей дурацкой улыбкой, шепнул, «Ну, совсем бы не хотелось заламывать тебе руки посередине двора». Не найдя, что ответить, я злобно сверкнула глазами и угомонилась. Так в обнимку мы и вошли в подъезд. Поднимались мы пешком, лифт Рассула чем-то не устроил, да и вообще в подъезде он повел себя как-то нервно, достал из-за пояса пистолета, и явно был на стороже. Заботливо, поддерживаемая под локоток, я, наконец, ступила на родимую лестничную площадку, и тут меня озарила догадка. «Так у меня же ключей нет», — вспомнила я, не в силах сообразить, радоваться или нет. «Может сказать, что ключи есть у соседей?» «Ввалиться в коридор к тете Рая и захлопнуть за собой дверь, а потом?» «В милицию, что ли, звонить?» «Да у тети Рая и замок-то не захлопывается. А пока его ключом закроешь...» Я вздохнула. Расул тем временем извлек из кармана связку ключей, мельком на них глянул и принялся ловко открывать один замок за другим. «Ничего себе, домушник несчастный!» «Прошу...» Дверь распахнулась. «Чувствую себя как дома...» Я шагнула внутрь... Я остолбенела. Расул захлопнул за собой дверь и, подняв пистолет дулом вверх, быстро распахнулся двери. Это здорово отдавало дешевым боевиком, но мне некогда было сморщить нос. Я, открыв рот, оглядывала остатки родительской квартиры. Может быть, был ураган? Может быть, вырос вулкан пропела я и села на пол. Алевтина! «Ты неряха», — сообщил мне Расул, осторожно маневрируя среди поваленных стульев. «Ей богу, не ожидал от тебя такого!» «Сукин сын!» — заорал я, собравшись силами. «Это все твои говнюки устроили?» После чего я подробно разъяснила все свои мысли и соображения по поводу произошедшего, на что Расул поднял высоко брови и выдавил. «Алевтина, это ты?» Я, выдав комментарии, и по этому вопросу выдохлась и от злости разревелась. Квартира представляла собой весьма живописное зрелище. Ни один предмет мебели не стоял на том месте, где находился в течение многих лет. Передвинутое и перевернуто было абсолютно все. Складывалось такое впечатление, что кто-то играл в игру, главным правилом которой было ничего не оставлять на своем месте. Все дверцы до единой распахнуты настежь, вся одежда, белье, посуда вывалены на пол, ковры скатаны, даже мои любимые подушки-одуванчики были вспорыты чьей-то безжалостной рукой. Справившись с первым приступом гнева, прошлась по гостиной, поднимая и ставя на место наиболее легкие вещи. Я обратила внимание, что вещи уже покрыты небольшим слоем пыли, значит, копались не вчера и не позавчера, а раньше. Подняв скомканную бархатную скатерть, я машинально стряхивала с нее пыль, пытаясь сообразить, зачем Расул привез меня именно сюда. Проведя в очередной раз рукой по ткани, я почувствовала, что что-то твердое, кувыркнувшись через мои пальцы... Это нечто со звоном упало на паркет. Расул оглянулся. Я, не успев понять, что же это было, почему-то сразу решила, что посмотреть нужно сначала мне. Придавив железку босой ногой, я тряхнула скатерть еще раз. «Что там?» «Не знаю», — пожалуй, я плечами что-то упало. Расул подошел ближе, оглядывая пол. «Что?» «Откуда я знаю, что?» — раздраженно спросила я. «Разве в таком свинарнике можно что-нибудь увидеть?» Но Расул словно нарочно вертелся рядом, и поднять железку было невозможно. Пришлось с независимым видом отступить в сторону, с обезьяньей ловкостью зажав ее пальцами. «Может, генеральную уборку устроим?» — предложила я, нагибаясь за коробкой из-под серебряных ложек и одновременно извлекая из-под ступни продолговатую витую железяку. «По-моему, это как раз то, чего этой квартире не хватает. А ложки-то того, спионерили». Даже не успев разглядеть, что попало ко мне в руки, я поняла, что это. Золотой брелок в виде суммы со связки ключей Андрея Дмитрича, удачливого банкира и моего первого мужа. Причем ключи на ней были исключительно от квартиры родителей, а сумика я сама купила во время медового месяца в Финляндии. К чему бы это? Видишь ли, Расул кашлянул в кулак, при этом на лице его было написано «терпение» и еще раз «терпение». «Прохлаждаться в твоих апартаментах нам, мягко говоря, не с руки. Мало к кому в голову взбредет сюда заявиться. Определенная часть российской общественности сильно озадачена некоторыми событиями последнего времени и поэтому болтаются все в самых неожиданных местах безо всякой системы». «Вот здорово», — усмехнулась я, — «и кому это, интересно, в голову взбредет в мою квартиру заявиться? У нас что, частную собственность отменили, пока меня на родине не было?» «Квартира, между прочим, приватизирована. И вообще, какого черта здесь все развратили? Расул мило улыбнулся, перевернул массивное кресло, уселся и, вытянув ноги, глянул на меня с нескрываемым удовольствием. «Алевтина, давай не будем друг другу мозги пудрить, а?» «Давай», — согласилась я, изобразив на лице слово «сотрудничество». «Доставай контейнер, пожалуйста. Нам действительно здесь небезопасно». Я икнула и торопливо прикрыла рот ладошкой. «Надо же, какая оказия! Терпеть и коту не могу!» «Что ему там достать надо? Контейнер? Большой? А откуда?» Тут я почувствовала себя совсем нехорошо, даже живот заныл. «Отдать то, чего у меня нет, я не могу!» «Ну, — сказал Расул и из кресла поднялся!» Я отступила, он шагнул ко мне, я снова попятилась. Расул смотрел с легким недоумением, потом вздохнул. «Я же сказал, не бойся меня, тебе нечего бояться!» «Ну на кой черт он тебе? Что ты с ним делать будешь?» Он явно начинал сердиться. Этого-то я и боялась. «А я знаю, что с ним делать. Знаю, кому он нужен и как его передать тому, кому он нужен. Ясно?» «Ясно», — сказала я печались. «Но у меня нет никакого контейнера». Глаза у Расула стали маленькими и нехорошими. Мне очень захотелось отвернуться. «В чем проблема, Алевтина? Теперь в деле участвует еще кто-то. Твои кабаны, да?» «Кто они? Спицура? Кто?» «Не знаю». Голос предательски дрожал. «Я ничего не знаю, правда, и не понимаю, о чем ты говоришь». «Не знаешь?» «Не понимаешь? добрось, да девочка, хватит уже. Может, хочешь, чтобы я тебе сам рассказал, как дело было?» Я, не раздумывая, кивнула. «Думаю, ты представляешь, чем отвечает крокодил за пропажу контейнера. Ну и чем же?» Расул усмехнулся и медленно поднес указательный палец к виску. «Этим?» В таких операциях страховкой является голова посредника, поэтому он и повел себя несколько нервно. Я бы даже сказал, тебе чертовски повезло, руки-ноги у тебя целы. А ведь когда спасаешь собственную задницу, на чужие конечности обычно плевать, так что на крокодила тебе обижаться не за что». «Ага, может, мне ему еще спасибо сказать?» «Может», — согласился он, — «только для начала надо контейнер вернуть. Ты глаза-то не прячь. У тебя он...» «У тебя, девочка. Не знаю уж, как вы с Сомовым смогли это прокрутить. И как вам курьера удалось уговорить?» «Курьер — это суслик. Видишь, какая ты умная. Все знаешь, а молчишь». Торопливо прикусив язык, я заморгала. «Курьера ведь взяли. Думаю, ты это знаешь». «Это я знала». И ответил он чистую правду, когда его спросили, где контейнер. Он успел передать его тебе, поверь мне, когда так спрашивают, не врут. «И паспорт твой сам отдал». Здорово ты всех огорчила. И крокодила, и мужа, бывшего, расстроила до смерти. А муж-то отчего расстроился, буркнула я, уже начиная понимать, что к чему. Когда Суслик понял, что загнан в ловушку, то пошел на отчаянный шаг, сунув мне камни. Но почему он их просто не бросил на рельсы? Что заставило его оставить ниточку, ведущую к ним, если он понимал, что это верная гибель? Или он на что-то надеялся? Был ли у него шанс... «Не окажись в паспорте роковая фамилия Сомова». Расул продолжал. «С чего мужу, говоришь, расстраиваться? Ты ж его тоже кинула. Посылку забрала и слиняла. Хотя тут ты, наверное, права. Дерьмовый он у тебя мужик. Сразу в штаны наложил. Не знаю, не ведаю. А потом, когда прижали его, говорит, «Один человек мой что-то знает. Машину жены пригнал, его и спрашиваете». И сдал его со всеми потрохами. Прислал, словно по делу, кое-что передать. Стали парнишку расспрашивать, а парень начал вскидываться. Зачем? Да что? Крепкий парнишка был. Тут Расул хмыкнул, словно Сашу вспомнил. И знаешь что? Как я ненавидела его сейчас. И я ненавидела всех, потому что так не должно быть. Это невозможно, это несправедливо. И самая большая несправедливость была в том, что исправить уже ничего нельзя. А ты, Сумов, прислал Сашу по делу, так вот откуда здесь брелок. Саша должен был передать ключи крокодилу. На кой черт они ему? А шарил здесь, значит, талян Я крепко стиснула в кулаке блестящую рыбку. Тебя, значит, привез Саша в свой последний день. И знаешь что? Ни черта он не сказал. Ни хрена, ни слова. Умеешь ты это делать с мужиками? Я села. То, что я сейчас услышала, меня оглушило. И, может быть, я никогда бы в это не поверила, если бы Саша был жив. Значит, ребятки, у вас нет правил. Тогда у меня тоже нет. «А кому этот контейнер должны были передать?» — спросила я. Расул улыбнулся. «Тебе что, фамилии нужны?» «Можно и фамилии, все равно, кто его посылал. Ты знаешь? И что в этом контейнере? Золото, бриллианты? Из-за чего людей режут, словно свиней?» «Чего это ты разошлась?» — он задумался, потирая подбородок. «Зачем тебе? Сама ты с ним связаться не можешь. Интересно. Ну, если интересно. А чего же ты раньше не поинтересовалась? Не довелось». «Так ты сам знаешь что-нибудь, или ты теоретик?» Моя способность задевать мужчин, да и женщин, пожалуй, тоже, за живое сослужила сейчас хорошую службу. Черные брови сломались на переносице, глаза полыхнули. «Золото-бриллианты, говоришь?» «Хм, и золото, и бриллианты, да и машины, и шубы, и вилла на лазурном берегу, и двухметровый негр в постели». «Зачем тебе негр в постели?» — ахнула я, прикрывая ладонью рот. «Мне?» Расул осекся и чуть поостыл. «А то просто дракон огнедышащий. Господи, да не мне, вообще вам, бабам!» «Мне не надо», — сразу предупредила я. «Я не то, чтобы расистка, просто не интересуюсь, извини, я тебя перебила. Ты про негров в постели говорил, так кто все это отправил и кому?» «Кто послал, тот шутить не любит. Гречанин твой, друг дорогой, посредник, обеспечивал безопасность и честность». Теперь прикинь, каково ему твоя шуточка выходит. А шла посылочка своим собственным хозяевам. Как это так, не поняла я. Да очень просто. Расул вздохнул устало и, прикрыв глаза, откинулся на подушку. Вот украдут у тебя кошелек, представляешь? Ну, ну, баранки гну, а в нем документ, без которого ты никуда. Или не документ, а еще что-нибудь, что заменить ты не можешь». И вот тебе звонят и предлагают кошелек вернуть за малую талику. В общих чертах, представляешь? Ну, в общих. Слушая Расула, я задумывалась все сильнее и сильнее. Мою бестолковую головушку посетила довольно оригинальная догадка, и сейчас я чувствовала себя лягушкой, потихоньку высовывающей голову из тины». Ты, дорогая, ни разу не дала себе труда разобрать проблему по косточкам, а скакала, словно бандерлог по лианам, корча осмысленная физиономии».